Дорвард давно уже, не спуская глаз, рассматривал замок, который так сильно заинтересовал его, что в порыве юношеского любопытства он забыл и думать о своем промокшем платье. При этом в глаза его сверкнули отвагой, и лицо ярко вспыхнуло, точно он обдумывал про себя смелый подвиг. Наконец он ответил. «Спору нет, крепость сильная, почти неприступная». Но для храбрецов нет ничего невозможного. «И на твоей родине, конечно, водятся такие храбрецы», — спросил его спутник презрительным тоном. «Утверждать не берусь», — ответил юноша. «Знаю только, что у меня на родине найдутся тысячи людей, готовых на смелый подвиг за правое дело». «Еще бы», — воскликнул незнакомец. «Может быть, и ты из их числа?» «Не хочу хвастать без надобности», — ответил Дорвард. «Но мой отец славился храбростью, а я не какой-нибудь бастард. Я родной и законный его сын». Х -х -х. «Что ж», — заметил незнакомец с улыбкой, — «в таком случае тебе здесь есть с кем помериться силами. Королевская гвардия Людовика, охраняющая эти стены, вся состоит из твоих соотечественников, шотландских стрелков». В ней триста человек-дворян из благороднейших домов твоей родины. «Так будь я на месте короля Людовика!» — подхватил с живостью юноша. «Я возложил бы свою охрану только на этих шотландцев!» Я снес бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих паров и рыцарей и зажил бы в свое удовольствие, ломая копья на блестящих турнирах, задавая пиры своим приближенным и танцуя ночи напролет с красивыми женщинами. О своих врагах думал бы не больше, чем о какой-нибудь мухе. Спутник Дорварда опять улыбнулся и, сказав, что они подошли слишком близко к замку, повернул назад и направился к лесу, но уже не прежней тропинкой, а другой, более широкой тропой. «Эта дорога ведет в деревню Плеси, где ты можешь найти удобное и недорогое пристанище», — пояснил незнакомец. «В милях вдвух отсюда лежит красивый город Тур, по имени которого называется и все это богатое цветущее графство. Но мне кажется, что тебе будет гораздо лучше остановиться не в городе, а в деревне Плеси или... «Плеси при парке», как ее называют благодаря ее соседству с Королевским охотничьим парком. «Спасибо вам, сударь, за добрый совет, но я не думаю долго здесь оставаться. Если только в деревне Плеси, будь то Плеси при парке или Плеси у пруда, мне посчастливится найти кусок говядины да стаканчик чего-нибудь повкуснее воды, все мои дела с нею на этом и закончатся». «Вот как?» «А мне почему-то казалось, что у тебя здесь есть друзья», — сказал его спутник. «Это верно. У меня есть здесь родственник, брат моей матери», — ответил Дорвард. «В былое время в своем родном графстве он слыл молодцом и красавцем». «А как его зовут?» — спросил незнакомец. «Я мог бы о нем справиться, потому что, видишь ли, ну, тебе не совсем безопасно самому являться в замок, где тебя могут принять за шпиона». «Меня за шпиона?» — воскликнул Дорвард. «Клянусь богом, славно бы я отделал всякого, кто осмелился бы меня так назвать. Ну а что касается дяди, у меня нет причин скрывать его имя. Его зовут Лесли. Это честное и благородное имя». «Нисколько не сомневаюсь, но дело в том, что в шотландской гвардии трое носят эту фамилию. Дядю зовут Людовик Лесли», — сказал юноша но из троих, Лесли, двое Людовики. «Моего дядю прозвали Людовик со шрамом», — сказал Дорвард. «В Шотландии так часто встречаются одинаковые имена и фамилии, что людям безземельным, которых нельзя отличать по названиям их помести, дают обыкновенно какую-нибудь кличку». «То есть не кличку, а ном-де-гер, военное прозвище, хочешь ты сказать». «Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь. Должно быть, о Людовике Меченом, как его у нас прозвали за его шрам. Он честный, малый и добрый солдат. Мне бы очень хотелось устроить ваше свидание, но, видишь ли, это не так-то легко, потому что порядок у королевских гвардейцев строгий, и они редко выходят из замка, кроме тех случаев, когда сопровождают самого короля». «Но прежде, милый друг, ответь мне на один вопрос. Бьюсь об заклад, что ты хочешь поступить под начальство своего дяди в Шотландскую гвардию. Если я угадал, то это очень смелый план при твоей молодости. Подобная служба требует большого опыта». «Может быть, раньше я и помышлял о чем-нибудь в этом роде», — ответил беспечно Дорвард. «Но теперь у меня пропала всякая охота». «Что так, любезный?» — спросил француз, и в голосе его послышалась строгая нотка. — Почему ты так свысока отзываешься о службе, на которую стремятся попасть благороднейшие из твоих соотечественников? — Да и пусть стремятся себе на здоровье, — ответил спокойно Дорвард. — Откровенно говоря, я был бы не прочь поступить на службу к французскому королю, но только как он там меня роскошно не корми и не одевай, хоть всего золоти, не променяю я своей свободы на его железные клетки, на ласточкины гнезда, как вы зовете вон те проклятые каменные перешницы. — Да и кроме того, — добавил Дорвард, понижая голос, — мне, сказать по правде, не особенно хочется жить в замке, вблизи которого растут дубы с такими желудями, как, например, вон тот...